Борт корабля «Седов» полчаса спустя. На этот раз, превратившийся в обыденность гиперпрыжок, прошел скучно, но оттого не менее жутко. Наверное, к этому просто нельзя привыкнуть, — хладнокровно подумал Басов, когда все закончилось. Впрочем, на этот раз хотя бы теней не было, то ли от того, что им надоел мотающийся туда-сюда кораблик, то ли не понравилась женщина за штурвалом. В любом случае, жаловаться на то, что их обделили вниманием, никто не собирался. Нырнули и вынырнули, как дельфин из океана, избрав своей целью Юпитер. Все же там ремонтная база, которая позволит оттестировать изрядно перегруженные двигатели. Плюс мощная станция связи, позволяющая общаться с Землей более-менее комфортно, а не выстреливая сжатый пакет информации и неизвестно сколько, ожидая потом ответа. Ну и прочие шпионские мелочи тоже сыграли свою роль. Правда, чувствует, что корабль ведет женская рука, не менее уверенная, чем мужская, но куда более осторожная и не столь склонная к внешним эффектам. Ирина вывела Седова на приличном удалении от Юпитера, примерно в сутках пути. Но это мало кого сейчас волновало. Главное, выбрались, а остальное не столь важно. Басов на руках унес Ирину из рубки сразу после прыжка. Женщина, сумевшая вытащить их из рук пиратов, и вымотанная не столько отсутствием сна, сколько колоссальным грузом ответственности, начала вырубаться прямо в пилотском кресле. Пришлось вызвать Серегина, который в силу достаточно специфической подготовки разбирался в управлении кораблем куда лучше, впервые участвующего в дальнем походе профессора, и сдать ему Седова со всеми потрохами. Хорошо еще, что врач прибыл сразу же, еще до того, как Ирина заснула. Другое дело, она потом выключилась на руках у Басова. Нельзя сказать, что нести спящую женщину было неприятно, но все же как-то неловко. Хорошо еще недалеко. Каюты пилотов располагались ближе всех к рубке. Специфика профессии. Впрочем, Басов... И сам завалился минуток этак на шестьсот. Обычно ему хватало половины, но сейчас организм сказал решительно «Фи, ты уже не мальчик», и просыпаться, как положено, решительно отказался, и Басов, возможно, поспал бы еще, если бы не деликатный, но настойчивый стук в дверь. «Кто там еще?» — зло пробурчал профессор, надеясь, что его оставят в покое. «Не оставили» и он выругался себе под нос, вставая, обнаруживая, что не просто спал, а сидя в кресле и не раздеваясь. Все правильно, присел-то на минуточку, теперь шеи и спина затекли и зверски ныли, а помятая футболка висела мешком. Усмехнувшись по поводу того, что он, оказывается, за эти дни похудел, будто испытывал на себе термоядерной мощности женскую диету, Басов, С внезапно улучшившимся настроением шагнул навстречу незваным гостям. — И кого ж там нелегкая принесла? — почти весело спросил он, распахивая дверь. К его удивлению, там обнаружилась целая толпа — Петрова, Кривоносова, Иванов. Не хватало Ирины, но она, очевидно, еще спала, и обоих контрразведчиков. — Сергей, ну ты что? — Кривоносова, а именно она, похоже, его разбудила, выглядела... Удивленный до да нельзя. «Что я?» Голова соображала плохо, и причину визита Басов не вполне понимал. Не с днем рождения же его поздравить пришли, тем более он у него еще не скоро. «Но мы же договорились!» Астрофизик удивленно посмотрел на него. «Еще до прыжка! Что как из него выйдем? Так пойдем к Серегину, пускай объяснит, что здесь происходит». Профессор напряг память. Да, что-то такое припоминалось, договаривались, и именно на сейчас, причем он сам и был инициатором, все так, но это в конце концов не повод, чтобы его будить. Увы, отделаться от объятых энтузиазмом женщин сложнее, чем гору своротить. Сцепились как клещи, и пришлось, мысленно ругаясь, присоединяться к коллективу, а с другой стороны, ему и самому было любопытно, чего уж там, хотя... Как подозревал Басов, Серегин их всех банально, не теряя времени ни на отговорки, ни на составление многоэтажных словесных конструкций, пошлет и будет, откровенно говоря, прав. Нечего лезть, куда не просят. Серегин не послал. Он сидел в кают-компании, меланхолично отхлебывая кофе из огромной кружки. Вид у него был самый, что ни на есть потерянный. Дверь в рубку осталась распахнутой, И, судя по тому, что за ней никого не было, корабль шел на автопилоте. Услышав топот шагов, контрразведчик поднял усталые глаза и, с несвойственной ему вялостью, махнул рукой. «Это вы? Заходите! Чего встали? И дверь закройте! Сквозняк!» Откуда на корабле с его постоянным контролем климата может взяться сквозняк, так и осталось тайной. Однако спорить никто не стал. Вошли... Задрали дверь, расселись. Петрова удивленно поглядела на по-прежнему безразличного к окружающим Серегина, удивленно спросила, «Слушай, ты чего такой смурной? Случилось что-то?» Романов. Все замерли от недоброго предчувствия. Потом Иванов осторожно спросил, «Что с ним?» Повесился. «На трубке от капельницы. Дурак! Боже, какой дурак!» Он что, так испугался вашего э -э, ведомства, похоже, и очень не захотел сдавать товарищей, как будто его спрашивали бы о них, не спрашивали бы? Удивленно распахнула глаза кривоносова, но. А что но? Ладно, давайте угадаю. Вы ведь сюда пришли для того, чтобы узнать, с кем мы столкнулись и что вообще происходит? Я прав? Ну и ладно, потом все равно бы. Объяснять пришлось. То, о чем рассказывал Серегин, и впрямь было неожиданным, но вполне логичным. С определенной точки зрения, разумеется. Басов, откровенно говоря, полагал, что Филатов — это нечто вроде королевского корсара на современный лад и в экзотическом исполнении. Но все оказалось куда интереснее. Хотя, опять же, зная некоторые отечественные реалии, предположить — было можно. Как известно, демократия хороша только при хорошем диктаторе. С последним в России сейчас все обстояло нормально, хотя бы потому, что он в свое время сумел вовремя остановиться, не превратив победу в войнах по очкам, но с большим преимуществом, в мировую бойню с запредельным риском уничтожить жизнь на планете до последней бактерии. И при этом срубил с победы все возможные бонусы на одних репарациях смогли не только заново отстроить пострадавшие города, но и развернуть полноценную программу освоения дальнего космоса. Однако, как всегда, нашлись недовольные, причем очень много их было в сфере офицерства, как отставного, так и действующего. Не высшего генералитета, владеющего всей полнотой информации, а уровня дивизионного и ниже — С их-то колокольни все виделось, как совсем немного не додавили гадов. И именно в этой группе родилась и окрепла мощная патриотическая организация, декларирующая весьма заманчивые цели. Хорошие были идеи, но в то же время очень опасные, поскольку при любом раскладе даже частичной их реализация грозила новой войной. А война-то стране, еще не успевшей прийти в себя после нескольких лет противостояния со всем миром, была крайне противопоказана. Самым простым и, наверное, приемлемым решением было бы разогнать их всех к чертовой матери, сделав самым одиозным деятелем последнее китайское предупреждение. Однако нашлись светлые головы, постановившие. Мудрые люди умеют оборачивать во благо себе любые, даже самые негативные обстоятельства, так зачем уничтожать силу, направленную, если вдуматься, во благо России, перспективнее, хоть и сложнее, ее возглавить? Вот так и существовала «тайная» в кавычках, организация, профильтрованная контрразведкой и ей уже направляемая, и, благодаря кураторам, нужные люди оказывались в точности там, где требовалось». А многочисленные агенты, часто не подозревающие даже о обычных целях своей деятельности, обеспечили контроль за ситуацией. Это чтобы какой-нибудь умник не решил, что ему можно все, и не заварил на свой страх и риск кашу. Ипатов на Марсе был, кстати, одним из таких наблюдателей, контролирующим настроение в среде военных. И кстати, ситуация там была не самой лучшей. Впрочем, и ничего критичного пока тоже не наблюдалось. Ну а Филатов оказался одним из наиболее ярких деятелей этой формально несуществующей организации, и именно его сориентировали на создание баз в дальнем космосе, а также обеспечение максимальных неудобств конкурентам, что генерал, даже не подозревая о том, кто отдает приказы, и выполнял с присущей ему энергией и талантом, благо ему не только дали возможность обучиться непростому искусству космического военного разведчика, но и позволили «угнать» в кавычках неплохой по тем временам корабль. Его эскадру, кстати, предстояло в ближайшее время усилить еще одним крейсером. И вроде бы все замечательно, но имелись во всем этом и свои подводные камни. Одним из таких камушков стало извечное желание молодежи что-то замутить без ведома старших. И когда решено было начать испытание гипердвигателя, посвященные люди живо сообразили, что мимо такого куша насквозь милитаризированные патриоты не пройдут. А после того, как командовать Седовым поставили одного из членов организации, предположения стали уверенностью. Романов, правда, никогда не отличался особым рвением, но, как известно, в тихом омуте черти водятся – Можно было бы, наверное, его снять, но быстро придумать удобный предлог не получилось. Вот потому и приставили к Романову кучу тайных надзирателей, что в конечном итоге и сыграло свою роль. Единственное, что оказалось по-настоящему неожиданным и опасным, это наличие у Романова лучемета. Эта игрушка была создана не государственными конструкторскими бюро, а силами все тех же, молодых энтузиастов, среди которых нашлись в том числе и мастера-оружейники, и получилось, надо сказать, удачной. Вот только зря капитан за нее хватался. Определенно зря. — И вы хотите сказать, вся эта история с кучей трупов и морем крови оказалась следствием того, что молодежь почувствовала себя вершителями судеб? — Недоверчиво спросил Кривоносова, когда Серегин закончил. — Скорее уж... — Куча нервов, лют, вздохнул контрразведчик. — Реально нашему капитану ведь ничего не грозило. Провели бы беседу, объяснили порядок вещей, подписал он пару-тройку бумажек о сотрудничестве, и все. Перспективный был офицер, великолепный пилот. Жаль. В рубке повисло неловкое, гнетущее молчание, и в первый раз Басов пожалел о том, что согласился на этот полет. Приключений захотелось. Вспомнил молодость, называется. Только забыл, что молодость — это еще и трупы тех, с кем успел подружиться. Вместе местили грязь дорог, копали окопы, шли в атаку. И вот ты есть, а они были. Только и разница, что там кровь смешивалась с грязью, а здесь растеклась по блестящему от чистоты пластику. А результат-то один. Пока профессор неожиданно для себя предавался интеллигентским рефлексиям, вновь заговорила Кривоносова. Нервно потеребив пальцами кончик хвоста, в который она так и продолжала собирать волосы, астрофизик спросила, — А, скажите, вот вы нам все это рассказываете, вот так запросто, а ведь это все секретные сведения, разве нет? — Секретные, — кивнул контрразведчик, — впервые с начала разговора переставший буравить глазами кружку с давно остывшим кофе и поглядевший на кого-то с интересом. — И что с нами теперь будет? — С вами? Серегин выглядел всерьез озадаченным, но потом, видимо, сообразив, о чем речь, криво усмехнулся. — Да ты, Люд, страшных историй в детстве переслушала и дурных книжек перечитала. — Ничего вам не грозит. «Вы уже одним фактом своего путешествия узнали столько секретного, что это всего лишь эпизод. И в подписках о неразглашении вы давно как в оберточной бумаге. Максимум, что будет, еще один автограф поставите, а то и без этого обойдется. У нас ведь тоже работают не дураки, не людоеды, так что успокойся. К остальным это, кстати, тоже относится». Это он вовремя сказал потому что мысль о последствиях начала потихоньку добираться даже до самых заторможенных мозгов. Серегин это, похоже, тоже понимал. И потому, выдержав паузу, чтобы все переварили информацию, спросил, «Ну что, еще вопросы есть?» И тогда подняла голову Петрова, до того упорно смотревшая в пол. Медленно подняла глаза и спросила, «Илья Борисович, скажи, А каком вражеском агенте?» — говорил тогда капитан. «Хм...» — Серегин на пару секунд задумался. «Откровенно говоря, я надеялся, что вы пропустили это мимо ушей. Ну да раз пошла такая пьянка. Подпиской больше, подпиской меньше. Переживем. Если кратко, с большой долей вероятности, у нас на борту находится иностранный разведчик, не диверсант. Диверсантом был Исмаилов. Именно разведчик, сумевший подключиться к сети корабля и снять данные по работе гипердвигателя. Вот вкратце и все. И ты так спокойно об этом говоришь? А чего, спрашивается, нервничать? Через пару часов мы будем на Европе. Извините, конечно. Но всех вас проверят на полиграфе. И все. Вопрос решен. Полиграф, я слышал, можно обмануть? — вмешался Иванов. — Можно. Спокойно кивнул кот разведчик. Если знать как, не страшно. Не разберемся здесь, разберемся на земле, только и всего.